Глава вторая. Тегеран 43. Только правда. Для широкой публики герой Советского Союза Геворг Андреевич Вартанян и его жена, кавалер Ордена Красного Знамени Гар Ливоновна, известны лишь благодаря подвигам, совершенным в 1943 году в Тегеране. В этой аудиокниге мы с разрешения геворка Андреевича и Гаар Ливоновны подробно рассказываем не только о тегеранском периоде, но и о дальнейшей жизни нелегалов. Из досье. Геворг Андреевич и Гаар Ливоновна Вартаняны. Семейная пара нелегалов, считающаяся самой результативной в истории современной разведки. Во многом благодаря им в 1943 тысяча девятьсот сорок третьем году в Тегеране удалось предотвратить покушение на Сталина, Рузвельта и Черчилля, а потом несколько десятилетий нелегальной работы по всему миру, присвоение в одна тысяча девятьсот восемьдесят четвертом звания героя и только через два года в 1986 тысяча девятьсот восемьдесят шестом возвращение на родину. Затем — работа с молодым поколением учеников и последователей, разъезды по всей стране, где они рассказывали товарищам по оружию о самой почетной в разведке профессии, о нелегалах. По масштабам совершенного Вартаняна можно считать в числе первых двух-трех наших самых выдающихся разведчиков. Вот лишь некоторые странички фантастической, длившейся десятилетиями карьеры нелегалов. Начнем хотя бы с того, что во многом именно благодаря Геворку и его группе, именовавшейся легкой кавалерии, удалось предотвратить покушение на Сталина, Черчилля и Рузвельта во время Тегеранской конференции 1943 года. Мы познакомились в 2000-м. Сколько же тогда было лет Вартаняну, а его жене? Да простит меня супружеская пара, но к дому в районе проспекта Мира приближался с чувством трепетным. Как бы не разволновать людей, наверняка весьма и весьма почтенного возраста, да еще и непривычных к журналистским расспросам. И сразу... Приятный сюрприз. Красивая, моложавая женщина в модном платье, на высоких каблуках. Здравствуйте, я Гуар Ливоновна. Высокий, с бесшумными, мягкими движениями, хозяин по-европейски элегантен, Вартанян георг Андреевич. И рукопожатие молодое, крепкое.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 Вот и пришлось. В то время в Иране находилось около двадцати тысяч немцев. С едва заметными, однако все же пробивающимися восточными интонациями, объясняет Вартанян. Военные инструкторы, разведчики под видом всяких торговцев, бизнесменов, инженеров. Георг Андреевич, сколько вам было в 1943-м? Девятнадцать. 19. Выглядите вы гораздо моложе своих лет. Это, наверное, профессия заставляет держаться. Ведь я сознательно и обдуманно в 16 лет начал работать на советскую разведку. Мне присвоили имя Амир. Под ним работал в Иране до 1951. Да, с февраля 1940 года Все и пошло. Борьба за место встречи В ноябре 2013-го грянул юбилей. Со времени Тегеранской конференции 1943 -го года прошло 70 годков. Так что уже подзабыто то, почему встречи Сталина, Рузвельта и Черчилля руководителей трехсоюзных государств антигитлеровской коалиции, состоялась именно в иранской столице, и что именно на ней обсуждалось. Осень 1943-го — примечательное время во всемирной истории. После Сталинградской битвы стало понятно, в войне наступил явный перелом. Стратегическая инициатива перешла к союзникам, и лидеры ведущих стран СССР, США и Великобритании не могли не задуматься, как скорее покончить с гитлеровской Германией, какие усилия для этого следует предпринять, и даже о том, каким будет мир после Второй мировой. Сталина больше всего беспокоило затягивание с открытием Второго фронта. Американцы стремились к разгрому Японии, с которой СССР формально не воевал, и желали добиться от Советского Союза гарантий об объявлении войны в стране восходящего солнца в обмен на обещание наконец-то открыть Второй фронт. Уинстон Черчилль, хитрый старый лис,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 уже прикованный болезнью к коляске, не слишком стремился удаляться далеко от дома, ссылаясь на американскую конституцию, рекомендующую президенту не отлучаться из Соединенных Штатов на длительный срок. Иосиф Виссарионович Сталин, вообще не любивший путешествий по незнакомым местам, к тому же предпочитал не удаляться от границ своей воюющей державы. Черчилль, понимая, что из-за боевых действий, разворачивавшихся в небесах, на море и даже под водой, пригласить американцев и русских на свой остров невозможно, был вроде бы не против их грядущего совместного выбора, но вот только какого? Необходимость встречи руководителей трех союзных держав в сомнении у них самих не вызывала. Еще 5 мая 1943 года президент Рузвельт предложил Верховному главнокомандующему Сталину увидеться и обсудить важнейшие события на совершенно простой встрече. Он снова возвратился к этой идее после совещания с премьер-министром Черчиллем, прошедшего в августе того же года в канадском Квебеке. Но у каждого тут были свои интересы. Иосиф Виссарионович, справедливо считавший, что основные тяготы войны пали на СССР, предлагал встречу на просторах нашей бескрайней Родины. Рассматривались два варианта, оба безопасные. Или северный, когда вожди собрались бы в Архангельске, или южный, Астрахань. Благодаря сообщениям информированной советской разведки Сталин был уверен, что он и сможет добиться от союзников точной даты открытия Второго фронта и сумеет обговорить с ними послевоенное устройство Европы. Рузвельт предложил провести конференцию на Аляске. В процессе переговоров возникли еще два новых варианта – Каир или Багдад остановились на Тегеране, когда к Сталину и Черчиллю, преодолев определенные сомнения, прислушался и Рузвельт, очень желавший встречаться на американском континенте. Формально иранская столица была не так и далеко от советской границы. Здорово помогло и то, что союзнические войска трех стран фактически оккупировали Иран согласно статье 6 договора 1921 года. Конечно, всем троим лидерам было известно, что в Тегеране не совсем спокойно, но, в принципе, город был под контролем. Все маломальски важные пункты, не только военные объекты, находились под охраной. Наш 182-й горно полк хорошо здесь освоился, Вполне приспособился к сложной обстановке. Не было для «Большой Тройки» секретом и другое. В иранской столице прочно обосновались представители двух разведок — советской и британской. Между ними было налажено достаточно эффективное взаимодействие. Так что никаких неожиданностей не должно было быть. «Значит, решили. Тегеран». Почему не получилось длинного прыжка? В истории мировых спецслужб ничего подобного не бывало, а благодаря относительному мировому политическому потеплению вряд ли уже и будет. Гитлер одним махом намеревался покончить сразу со всеми лидерами Большой Тройки, руководителями ведущих мировых держав. Свою операцию по физическому устранению глав трех государств гитлеровцы назвали «длинным прыжком». Об этом неудавшемся прыжке, как и об успешной Тегеранской конференции, написано многие десятки книг на самых разных языках. В нашей аудиокниге о деталях готовившегося покушения и, главное, о том, как удалось его предотвратить, рассказывает сам Геворг Андреевич Вартанян, один из активнейших участников тех далеких событий, что разворачивались вокруг знаменитой конференции. Считается, что первую весть о готовящемся теракте передал из партизанского отряда, точнее, отряда специального назначения НКВД, базировавшегося в лесах под городом Ровно, разведчик Николай Кузнецов. Познакомившись вровно со штурбанфюрером СС Ульрихом фон Ортелем, Кузнецов, он же обер-лейтенант Пауль Зиберт, расположил к себе эсэсовца привычными приемами. Приглашение в офицерский ресторан, совсем не банальные в военное время подношения подарка в виде французского коньяка, А когда у Ортеля возникли финансовые затруднения, его друг Зиберт как бы невзначай пришел на помощь, одолжил денег, не торопился их возвратом, чем окончательно купил фон Ортеля. В знак благодарности штурмбанфюрер предлагает советскому разведчику бросить свою таловую часть. «Мол, к чему боевому офицеру Зиберту тратить время на все эти закупки продовольствия и снабжать каких-то тыловиков, когда есть шанс попробовать себя на службе в СС? А у Шонта то Ортель, обещает всяческую поддержку». «Конечно, — рассказывал георг Андреевич, — попасть в СС для Кузнецова было неосуществимо. Первая же серьезная проверка закончилась бы его провалом. ВСС копали глубоко, добираясь, это на полном серьезе, до корней про дедушек и про бабушек. Смотрели, нет ли еврейских корней, проверяли на лояльность ближних и дальних родственников. Да уже одно медицинское обследование сразу же привело бы к разоблачению. На теле у Николая Ивановича не было никаких следов тех тяжелых ранений, которые значились в его подлинной офицерской книжке, найденной советской разведкой при убитом Зиберте. Судя по фотографии, немецкий офицер был поразительно похож на Кузнецова или Кузнецов на него, а потому разведчик и сумел присвоить себе его подлинную биографию. Именно поэтому на все приглашения искупаться в реке или пойти вместе с компанией в баню мнимый Зиберт неизменно отвечал отказом. Однако разведчик не отклонял напрямую предложение эсэсовца. Выжидал, знакомство-то было многообещающее. И действительно, как-то раз, слегка размякнув после отличного коньяка, Ортель прямо в ресторане возвратился к все той же теме. Он торжественно заявил, что готов представить обер-лейтенанта своему коллеге Отто Скорцени. «Ну что дает боевому офицеру Паулю Зиберту, уже на взгляд Ортеля, полностью поправившемуся после ранения затянувшееся сидение в глубоком тылу?» «Надо торопиться!» ведь вскоре самому Ортолю предстоит участвовать соберштурм СС в соберштурм Банфюрером СС карценив операции, которая не больше ни меньше, как может изменить весь ход войны. Но сначала Ортель должен отправиться в Копенгаген, где он возглавит специальную школу, в которой готовятся диверсанты. Зиберт высказывает и заинтересованность. И осторожные сомнения в реальности подобных планов, что только раззадоривает напичканного информацией собеседника. Эсэсовец утверждает, что после подготовки в Дании — Тегеран. А уже там... Скорцени на горизонте Спасибо Георгу Андреевичу за повествование. Вот так по крохам и собирается разведывательная информация, спасающая жизни. И не только Большой Тройки. Возможно, десятков и даже сотен тысяч людей. Кузнецову так и не удалось тогда выполнить свою главную задачу — ликвидировать немецкого палача, рейхскомиссара Украины Эрика Коха. Мерзавцы охраняли так — что и попав к нему на аудиенцию, в легенде обер-лейтенант Зибер должен был и спросить у того разрешения на женитьбу с Фольксдойче, в роли которой выступала подпущица Валентина Довгер. Кузнецов не имел ни малейшего шанса даже дотянуться до своего пистолета. Дав высочайшее добро на брак, обер при этом недовольно бросил офицеру, «Хватит крутить тыловые романы с девчонками. Возвращайтесь в свою часть, обер-лейтенанты, поскорее. Она находится на участке фронта, где в ближайшее время начнется сражение, которое и решит судьбу Германии, где советы будут разбиты». Вернувшись в отряд, Кузнецов слово в слово передал командиру Дмитрию Медведеву пожелание Коха. Моментально об этом было сообщено в Москву. Там информацию восприняли с огромнейшим вниманием. Часть, где воевал убитый еще в давних боях под Москвой Зиберт, находилась в районе так называемого Курского выступа или Курской дуги, то есть там, где войска двух советских фронтов, Центрального и Воронежского, глубоко вклинились в немецкую оборону. Название населенных пунктов, расположенных в районе этого выступа, Значились в сообщениях еще нескольких заслуживающих доверия источников, как пункты возможного наступления вермахта. Начались передислокации сил, подготовка к битве, переломившей ход войны. Сколько наших солдат спасли Кузнецов и другие разведчики? однако вряд ли фон ортель рассказывал своему другу зиберту об операции под кодовым названием дуб участником которой был отряд оттокорценей в италии мы же спустя десятилетия признаем что операция проведенная человеком со шрамом была исключительно успешна в тысяча девятьсот сорок третьем Италия намеревалась выйти из союза с Германией. Итальянский дуче Бенито Муссолини попал тогда в руки партизан. Новый итальянский премьер-маршал пётр Бодолио готовился вступить в переговоры с американцами и англичанами. Он приказал наглухо изолировать Муссолини, и того под плотной охраной поместили в отель «Кампо Императоре» в горах возле городка Абруццо. Проникнуть в этот отель было практически невозможно. Туда из Низины вела одна только подвесная дорога, все подступы к которой надежно охранялись. Но Гитлер обратился к Отто Скорцени. Человек со шрамом, мирно скончавшийся в Мадриде в своей постели 5 июля 1975 года, остается одним из наиболее удачливых и зловещих диверсантов новейшей истории. Везде и всегда он действовал дерзко, решительно и абсолютно безжалостно. Его не смущали высокие титулы намеченных жертв. В 1934 году люди Скорцени убили австрийского канцлера Дольфуса. После этого началось присоединение Австрии и Германии, так называемый Аншлюс. Искорцени арестовывает президента страны Миклаша и канцлера Шушнига. Потом он жестоко расправляется с мирными жителями на Балканах, затем безжалостно уничтожает тысячи людей на временно оккупированных советских территориях. Вокруг него формируется набравшийся кровавого опыта отряд убийц-головорезов. Главарю службы безопасности СД, Эрнсту Кальтенбруннеру, было известно отношение фюрера к своему любимцу. Наверное, именно поэтому Кальтенбруннер поспешил назначить Скорцени руководителем всех эсэсовских диверсантов. И вот теперь Гитлер поручает ему выкрасть арестованного Муссолини. Это поможет затянуть выход Италии из войны. К тому же фюрер еще надеется, что преданный ему Дуче сможет возглавить войска, действующие на севере итальянского Сапожка. Скорцени принял единственное верное, пожалуй, решение — вместе со 106 диверсантами, большинство из которых, кстати, были неиссесовцами, относились к Люфтваффе, то есть военно-воздушным силам, он атаковал кампо императоре не снизу, а с воздуха. Специально сконструированные планеры приземлились 12 сентября 1943 года у горного отеля в массиве Гран-Сассо. Охрана не ожидала такой атаки. Скорцени и его люди выкрали Муссолини, доставив самолетом шторх на территорию Третьего Рейха. Тут же Скорцени получил звание Оберштурмбанфюрера СС и рыцарский крест в дополнение к уже имевшемуся у него кресту железному. Рейхсфюрер СС Гиммлер назвал акцию Скорцени кавалерийским рейдом наших эсэсовцев, забыв об истинных участниках рейда из Люфтваффе. Даже потом, когда длинный прыжок не удался, Скорцений не отказался от идеи террористических актов и покушений. Он не мелочился, охотился за крупными фигурами. Так в 1944 году его диверсанты, переодетые в американскую форму, пытались захватить генерала Эйзенхауэра, будущего президента США. А после того, как Скорцени похитил Бенито Муссолини, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, выступая в палате общин, быть может и невольно, в двух конкретных фразах очень высоко оценил операцию. Она была проведена дерзко и энергично. Налет со всей определенностью доказывает, что в современной войне открывается множество возможностей для подобного рода действий. Конечно же, Черчилль и не догадывался, что следующей жертвой по планам гитлеровцев должен был стать он сам. Немецкая разведка узнала о встрече лидеров, Большой Тройки в Тегеране. Операцию «Вайтшпрунг» — дословно «прыжок в длину», хотя у нас ее обычно называют «длинный прыжок» — готовил Вальтер Шелленберг. Разведка СД собиралась покончить с Большой Тройкой одним ударом. Гитлер поручил Скорцени отправиться в Иран. «Фон Ортель!» был в курсе некоторых деталей подготовки диверсионного отряда. Действительно, самолично отобранные из корцений террористы готовились в Копенгагене, в специальной школе. И, как проговорился Ортель, несколько групп должны были сбросить на парашютах на территорию Ирана, куда в конце ноября прибудут Сталин, Розвельд и Черчилль. Руководители СССР и Великобритании предполагалось уничтожить, а президента США похитить. Операция, как мы сказали, получила название «Длинный прыжок», в отличие от прыжка в Абруццо, относительно короткого, благодаря которому освободили Муссолини. Участником длинного прыжка стал и фон Ортель, а поняв, что поездка Зиберта в Тегеран нереальна, Он пообещал отдать долг обер-лейтенанту персидскими коврами. И Кузнецов тогда моментально изменил свои планы. Вместо того, чтобы еще на несколько дней остаться в Ровно, он вернулся в отряд Медведева, где сразу же составил подробнейшие донесения. В нем сообщалось о планах уничтожения Большой Тройки диверсантами Карцени а также давался точный словесный портрет фон ортоля любимая радистка кузнецова испанка африка деерос будущий полковник нелегал советской внешней разведки отойдя от партизанского лагеря на положенный в таких случаях десяток километров отправила радиограмму в центр Кстати, впоследствии с Африкой Делосерос довелось поработать многим великим советским разведчикам-нелегалам, в том числе и легендарному Рудольфу Абелю, Вильяму Фишеру. Сколько же в разведке всего взаимосвязанного! Зиберт Кузнецов был не единственным, кто передал в Москву о готовящемся покушении на Лубянке к похожим сообщениям нескольких надежных источников, в числе которых были и члены так называемой «кембриджской пятерки», отнеслись серьезно. При этом чекисты задались вопросом, что если у фашистов есть еще и другие планы уничтожения руководителей трехсоюзных держав. В то же время сегодня версия о сообщении Николая Кузнецова подвергается сомнению в книгах некоторых исследователей в том числе в прошлом профессиональных разведчиков в немалых чинах возникает и другой вопрос о роли скарцени лет через двадцать после окончания войны отто скарцени сам признавал что собирался уничтожить большую тройку причем рузвельта надо было выкрасть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 От этого города-мечети не так далеко и до Тегерана, куда я и добрался Скорцени. Он осмотрел возможные объекты нападения, обратив внимание на удаленность посольства США от английского и советского. Может, именно поэтому и было решено похитить американского президента Рузвельта? Скорцени прокладывал маршруты движения групп немецких парашютистов, искал точки возможного проникновения своих головорезов в посольство союзных государств. Чуть позже Воран отправился и уже упоминавшийся в этой аудиокниге Рамон Гамота. В августе 1943 года его тоже сбросили на парашюте близ Тегерана. Гамото тогда возглавлял небольшой отряд диверсантов-эсэсовцев, среди которых был Ульрих фон Ортель, чье присутствие в Иране осенью 1943-го подтверждено документально. Все группы постепенно стягивались к Тегерану. Почему же тогда долгое время участие Скорцени и фон Ортеля в длинном прыжке подвергалось сомнению? Во-первых, лишь в 2000 году было разрешено подробно поведать о роли советских спецслужб в срыве той операции. Даже фамилия Вартаняна тогда впервые появилась в печати, в моей статье о Тегеранской конференции. Во-вторых, Скорце, не видно забыв о своем признании 1966 года, стал открещиваться в мемуарах, от участия в длинном прыжке. Ложь! После того, как Скорцени побывал в Иране, что он признает в своей книге «Неизвестная война», фюрер вызывает его в Ставку. Информация конкретна. Рузвельт, Черчилль и Сталин соберутся в Тегеране на 3-4 дня в конце ноября. Уже потом Скорцени предположил, что это сообщение поступило от агента Цицерона, он же камердинер английского посла в Стамбуле, некоего Базна, автор идеи уничтожения «Тройки» Вальтер Шелленберг. Скорцени переходит непосредственно к делу. Его агент в Иране, до сих пор остающийся неизвестным капитан Абвера, сообщает... Выяснены им некоторые подробности грядущей встречи. Намечаются планы. Готовятся десантники, изучается местность. Во всем этом чувствуется твердая рука Отто Скорцени. Вадим Алексеевич Кирпиченко подтверждает, что Оберштурмбанфюрер банфюрер получил от Гитлера задание уничтожить Большую Тройку. Однако советская разведка сорвала планы Скорцени и, по выражению генерал лейтенанта, на дальних подступах. А разве такой человек, как Скорцени, сознается, что был начисто обыгран еще в самом дебюте? Уже само его проникновение в Тегеран оказалось попросту бесполезным. Проведенная главарем диверсантов стратегическая разведка сумела определить объекты возможного нападения — посольства трех союзных стран. В них, как правильно предположил Скорцени, и должны были развиваться главные события. Однако сброшенные вслед за своим главарем диверсионной группы до них не добрались, а сам он предпочел под разными предлогами уклониться от операции, явно не сулившей успеха. Чего же удивляться, что в своих неоднократно изданных, переизданных мемуарах главный диверсант Рейха всячески открещивается от длинного прыжка. Сознаваться в провале операции, сорванной советской разведкой прямо в зародыше, совсем не в его духе. Когда Гитлеру доложили о провале группы, он отказался от мысли вновь посылать в Иран своего любимца, и главного участника предполагаемого длинного прыжка Скорцени. Того ждал явный провал. Операцию отменили. Однако вполне естественно, что ни наша, ни английская разведки об этой отмене не знали. О том стало известно из захваченных документов только после войны. Поэтому союзники так опасались покушения. И совсем не зря.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 Но тут фашисты просто-напросто опоздали. Пока командование подыскивало легкий самолет, пока перебрасывали его и летчика поближе к Ирану, четырехдневная конференция закончилась. Существует также версия, что фашисты с помощью своих иранских агентов собирались совершить нападение на кортеж президента Рузвельта во время его переездов из американского посольства в наше и английское. Помимо одной основной засады, на вероятном пути следования удалось организовать еще две, на всякий случай. Однако такой случай не мог представиться. Рузвельт, заранее предупрежденный Сталиным не об этой конкретной засаде, а вообще об опасности нападения, согласился, после понятных колебаний, остановиться в небольшом доме на обширной территории советского посольства. Но Скорцени не забыл и о дне рождения Уинстона Черчилля. По идее, 30 ноября английский премьер должен пригласить Сталина и Рузвельта к себе в английское посольство на 69-летие. Немцы узнали даже о том, что диверсанты могут проникнуть туда через старинный водопровод. О человеке, который отказался помогать гитлеровцам, рассказали мне иранские коллеги-журналисты. Русский священник православной церкви, кажется, так вспоминают мои знакомые, его звали отцом Михаилом, служил в ней чуть ли не с дореволюционных времен. Вот уж кого никак нельзя было отнести к сторонникам большевиков. В 1920-е годы он вообще предавал их анафеме. Но когда уже во время Второй мировой на Святого Отца вышли то ли немцы, то ли их агенты с просьбой помочь, отец Михаил решительно отказался, отвергнув и предлагавшуюся ему солиднейшую мзду. Далее, по версии Ранцев.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 передавалась из уст в и в начале 1970-х годов. Она была известна многим нашим соотечественникам, заходившим нет не помолиться тогда на это могли посмотреть косо, а просто посмотреть на казавшееся музейным убранство православного тегеранского храма. Зато версию проникновения к британцам через древний водопровод подтверждал в беседах со мной и Георг Андреевич Вартанян. Слово Амиру Амир — это первый оперативный псевдоним Геворга Вартаняна. Да, донесение о возможном покушении на Большую Тройку пришло от Николая Кузнецова. В Москве здорово встревожились, поэтому тегеранская резидентура начала принимать все меры, Работала с напряжением немыслимым. Подключила и нашу группу. Мы очень активно взялись. В Иран, в район Кумского озера, в конце лета 1943-го, немцы сбросили отто Скорцени с командой проверенных парашютистов-диверсантов. Доверили операцию лично любимцу Гитлера. Но Скорцени в дело вступить так и не дали. А вот шестерых радистов-парашютистов, которых немцы сбросили недалеко от Тегерана, поблизости от города Кум, обнаружили мы. Но Кум — городок небольшой, весь в мечетях. Женщины всегда в паранже. Я в тех краях бывал, на каждого европейца глядят с заведомым подозрением. Так что засветиться можно мгновенно. У фашистов там была могучая агентура. Существовало мощное прикрытие, советская разведка еще не разгромленное Но мы туда доступа не имели. А вот насчет европейцев. Приземлившиеся в районе Кума немцы переоделись в местные одежды, перекрасились. Они хну в Иране вовсю использовали. Кто-то с перекрашенной бородой даже под мулу работал. Так начался их длинный прыжок. Немцы на десяти верблюдах начали передвигаться к Тегерану, должны были встретиться там с Майером. Уже потом из дневника их арестованного старшего радиста-эсэсовца Рокстрока все это было установлено документально. Везли они с собой на тяжело навьюченных верблюдах рацию, оружие, снаряжение. Осторожничали, так что путь длиной километров сто прошли за десять дней. Около Тегерана пересели на грузовик, набили его снаряжением и добрались-таки до города. Засели там на конспиративной вилле, прямо на одной из центральных улиц, на Дерре, недалеко от посольства СССР и Великобритании. Агентура им все здорово подготовила. Эти шестеро и должны были убить Рузвельта и Сталина с Черчиллем? Нет. Задача той передовой группы радистов была установить контакт с Берлином и затем, с помощью иранской агентуры, которую мы не добили, подготовить условия для высадки десанта террористов. Радиосвязь с Берлином они установили, но только попали в пеленгацию. Так что нашей группе поставили конкретную цель найти в огромном Тегеране эту радиостанцию. Задание мы выполнили. Нашли. — Именно ваша легкая кавалерия? — Да. Отыскали, где эта группа находится. — Но как? День и ночь по четырнадцать-шестнадцать часов по улицам бегали. Я домой уходила только когда совсем темнело, решительно вступая в разговор Гаар Ливоновна. Холодно было, жарко, страшно. Все равно искали. Гар молодец, посмеивается Геворг Андреевич. Такая была девочка с косичками, а смелая. И мы немцев-радистов нашли. Нам очень хотелось вместе с нашими бойцами пойти на штурм дома, где они скрывались. Но Иван Иванович Агаянс запретил категорически. Это тоже был для меня урок. Разведка заканчивается там, где начинается стрельба.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 Кому-то из их радистов удалось передать в эфир условный знак «Работаем под контролем». В Германии поняли, что операция началась с сокрушительной неудачи. Основную группу во главе со Скорцени посылать наверное верный провал немцы не решились. Так что никакого длинного прыжка не получилось. Так все-таки был Скорцени в Тегеране? И под кумом был, и в Тегеране дважды. Но до того, раньше, изучал обстановку, крутился около посольств Великобритании и СССР. Они рядом, в центре. И особенно около американского посольства, что гораздо подальше, в пустынном тогда месте. Правильно ли я понял, что наибольшему риску из-за этой отдаленности подвергался президент США? Конечно. Он должен был, как и полагается по протоколу, остановиться в своем посольстве. Но потом согласился с предложением Сталина безопаснее пожить в Советском. Это предложение было сделано благодаря вашей группе? Я так думаю. Мы подсказали, что если террористический акт так или иначе готовится, то в американское посольство, которое охранять очень сложно, ехать никак нельзя.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 и совершить теракт как раз в день рождения Черчилля 30 ноября. Действительно, через старинную систему каналов это было возможно. Остальное здорово накручено. А Париж, бандиты и красавицы иногда рассказывают, что в подсобном помещении одного из посольств обезвредили бомбу. Такого мы никогда не слышали, честное слово. А вот то, что между посольствами СССР и Великобритании, которые находились совсем рядом, наши с англичанами пробили стенку, это правда. Натянули шестиметровое брезентовое полотно, устроили нечто вроде коридора. На всякий случай там занимали позиции их и наши автоматчики и пулеметчики. Всем участникам Тегеранской конференции безопасность перехода туда и обратно была обеспечена. Если можно, то все-таки поконкретнее. Как вам удалось выйти на тех шестерых радистов? Кузнецову спасибо за раннее предупреждение о возможном покушении. И одновременно было замечено, что в Тегеране активизировались немецкие агенты-иранцы. Начались бурные встречи, выходы на иранских военных. но ну, просто чувствовалось, что-то готовится. Стали пресекать. Однажды пришлось брать агента прямо на свадьбе. Были сведения, что в покушении может быть замешан именно он. Это кто же был? Немец? Иранец. Нам тихонько подсказали, что у него уже есть опыт участия в терактах. Тут вступила в дело военная разведка. Довольно часто наши с ГРУ сотрудничали. Каким же образом? В ГРУ работали иногда очень жестко. В один голос выговорили мои собеседники. А Геворк Андреевич продолжил. Пошел я на эту свадьбу. Собираюсь как-нибудь незаметно вызвать опасного, а может и вооруженного человека. Постучал.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 Начинают выкручивать ему руки, с головы у какого-то солдата падает шапка, я ее подбираю. Забрасывают эту личность в грузовик, в везут военную комендатуру. И чуть ли не вся свадьба за нами. Люди возбуждены, требуют освободить гостя. Что и кому тут объяснять? Я стою в толпе, наблюдаю, в руках у меня чужая шапка. И так продолжается до двух часов ночи. Хорошо, что взяли потенциального участника теракта. Но не так, не так же. Но были же операции и более филигранной. Естественно. Огаянцу дали знать, что владелец книжной лавки Ганс Вальтер, извините, перебью, прямо классическое имя для немецкого агента. Так он им и являлся. Типичный агент немецкой резидентуры, обосновавшийся в Тегеране, выучивший фарси и наладивший множество нужных для германской разведки связей. Но и Вальтер ошибся. Уж слишком зачастели к нему в букинистический магазин иранские офицеры, да все больше из генерального штаба, как раз находившегося поблизости. Неспроста он именно в этом месте лавку открывал. Словом, контингент покупателей привлек к себе наше внимание. Тем более, что любители литературы оставались в магазине подолгу, копались в стоящих на полках книгах, что-то у немца покупали, какие-то тома продавали. А Гаянс предположил, они почтовали ли это ящик. Наша легкая кавалерия засекла шестерых постоянных посетителей. Все офицеры зайдут, купят книгу и быстренько обратно к себе в генштаб. Но все по-прежнему оставалось непонятно, к чему это. И пришлось нашим ребятам тоже пристраститься к чтению. Заходили, примелькались, познакомились с хозяином. К нашему удивлению оказался он человеком приветливым. Любил поболтать, да и кружку пива пропустить было иногда не прочь. И тут язык у Ганса распускался. Или слишком мы были юны, чтобы вызывать подозрения, или хотелось немцу облегчить душу. Но откровенность его так и била. Не верил он больше в победу Германии, а уж нападение на Россию и вовсе считал ошибкой катастрофической. Увязнет на этих просторах наш вермахт. Точно увязнет. Как было не сообщить о таких разговорах и скептическом настроении Ивана Ивановичу Агаянцу? И тут в игру вступили наши старшие. Короче, Ганса Вальтера перевербовали. А что на самом деле происходило в его лавке книжных древностей? Обмен самыми современными разведсведениями. Офицеры, прикупая для вида какие-то книги,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 Вальтер был среди тех немецких агентов, кто подтвердил, да, в Тегеране готовится важная операция, возможно, что и покушение на глав государств трех союзных держав. Это его признание восприняли серьезно, оно подтверждалось донесениями других источников. И мы, и англичане взялись за дело еще более активно. Если говорить языком современным, то к тегеранской конференции проводилась решительная зачистка. Извините за термин из другой эпохи. Мы должны были все это расчистить. Работали вместе с агентурой, искали подходы. Появлялось малейшее подозрение — человека временно арестовывали. Не подтверждались сомнения, и после тегеранской конференции его отпускали.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 Не раз бывал я в нашем посольстве в Тегеране в те годы, когда оно именовалось советским. Уж не знаю, какие еще принадлежавшие СССР, а теперь России представительства составят ему конкуренцию. Как же приятно было вступить на его огромную, хорошо ухоженную территорию. Особенно изнурительным бесконечным летом, когда городская жара выматывающая мучительно. Рассказывают, что прежний владелец, персидский богач, высадил здесь кедры, ивы и платаны, вырыл аккуратные пруды, где вода, в отличие от грязноватых тегеранских арыков, прозрачная и напоминает милым своим журчанием весенние подмосковные речушки. Вымахавшие деревья дарят прохладную тень, и тебя охватывает благодать. Наступает спокойствие души, а на третьем году жизни в чужой, непривычной стране чудится, будто попал в родной сад. И только крики, вещающего о своем мулы, от которых в Персии никуда не уйдешь, нигде не скроешься, возвращают тебя к действительности. «Нет, брат, ты в Иране, держись, будь начеку». А в годы войны тут вообще было недорослоблей. И уж в те четыре дня 1943 года, что проходила в посольстве СССР важнейшая конференция и подавно. Впрочем, лучшего места для ее проведения было не отыскать, по крайней мере, в Тегеране. Хотя посольство находится в центральной части большущего города, оно неким образом обособлено, отделено. Просторно и, к тому же, обнесено высокой каменной стеной. На территории находятся несколько зданий. В них во время Тегеранской конференции жила и работала советская делегация. Сталин, Молотов и Ворошилов заняли квартиру советского посла. Для сопровождающих делегацию были созданы все условия в небольшом двухэтажном доме, расположенном неподалеку от здания посольства. Но где же тогда жили посольские сотрудники с семьями? Их на эти тревожные дни переселили, как говорят в таких случаях, дипломаты и прочие загранработники в город. Никто не роптал. Важность всего предстоящего объяснять дисциплинированным и вымуштрованным сотрудникам загранучреждений не пришлось. Там шла война, а здесь... Было относительно спокойно и уж точно сытно. Детишек, жен и легкие вещи, один-два чемодана на семью и не больше, помогали перевозить непривычно вежливые и предупредительные солдаты, заранее прибывшие из Москвы. Потом они же постарались, и тщательно упаковав все личные вещи посольских и погрузив их на машины, В один день вернули все и всех на прежние обжитые места. Говорят, ничего, ну абсолютно ничего у своих не пропало. А своим, образно говоря, из соображений безопасности, стал на несколько Деньков и Рузвельт, поселившийся в посольстве СССР. Его путешествие на боевом американском корабле с названием Заштатного американского штата, простите за игру слов, Айова, Продолжалось мучительно долго. Президент явно рисковал. Что стоило немецким подлодкам атаковать пересекавший Атлантику линкор? Даже сами фашисты признавали, самыми непримиримыми, готовыми сражаться до конца, между прочим, даже и после подписания капитуляции, оставались немецкие моряки, особенно подводники. За Айовой, правда, шли корабли сопровождения, но и это оказалось не к лучшему. Вдруг разыгрался шторм, и на одном из судов произошел самопроизвольный пуск торпеды. Надо ли говорить, что она чуть не попала именно в Айову? Однако пронесло. Президента США благополучно высадили в Алжирском Аране, затем по суше аккуратно перевезли в сравнительно безопасный Каир. В столице Египта Рузвельт встретился с Черчиллем, приземлившимся там же. Английский премьер и американский президент попытались согласовать свои позиции перед встречей с советским лидером. А ведь эти позиции не совпадали. Рузвельт был не так уж и против открытия Второго фронта. Он хотя и опасался усиления послевоенных позиций Совета в Европе, но его никак не устраивало и прежнее доминирующее положение в старом свете Великобритании. Черчилль же, и Рузвельту это стало понятно, больше всего боялся, что Сталин отхватит себе не только кусок Восточной Европы, уж точно с Польшей и Латвией, Литвой, Эстонией, но и попытается продвинуться еще дальше, в Европу Западную. О разногласиях союзников Сталина стало известно благодаря разведке, как внешней, так и военной. Вот уж работали люди, так работали. Тут вполне логично напрашивалось решение поиграть на чужих противоречиях. Да, перспектива войны с Японией советского лидера никак не радовала, но она была неизбежной ради открытия второго долгожданного фронта. Тегеранскую конференцию Сталин и его маленькая делегация Молотов-Доворошилов вступали весьма подготовленными и подкованными разведкой. Иосиф Виссарионович был даже осведомлен о считавшемся совершенно засекреченным Манхэттенском проекте. США и Великобритания согласились сделать процесс изготовления атомной бомбы совместным, да еще и с привлечением Канады. Вот уж был неприятный сюрприз, так сюрприз. Добрались до Сталина и другие суперсекретные сведения. Если Второй фронт все же откроют, то лишь при условии, что в момент высадки союзников во Франции Красная Армия предпримет крупное наступление, ведь тогда Гитлеру будет не до переброски своих войск с Восточного фронта. Особенно тревожило упрямство Черчилля. Он настаивал на ударах союзников по Балканам. Но что от этого выигрывал СССР? Разведка подтверждала намерения Сталина. Надо давить на Черчилля, вплоть до демонстрации ухода с конференции, что однажды в Тегеране и было проделано, и опираться на более сговорчивого и несколько более реалистичного Рузвельта. Но и с заселением Рузвельта возникли сложности. Еще раз, посольство США располагалось вдали от центра. Добираться туда и обратно несколько раз в день на переговоры парализованному, прикованному к коляске Рузвельту по узким, забитым тегеранским улицам было долго, да и опасно. С этим соглашался и Майкл Рейли, один из руководителей президентской охраны. Он-то понимал, что во время поездки по городу Рузвельт превращается в живую мишень, а снайперы найдутся. Но американский президент поначалу предложение поселиться на территории посольства СССР не принял. Естественно, не в его планах было ощущать себя чьим-то гостем. Ведь еще раньше отклонил Рузвельт приглашение Черчилля остановиться в посольстве Великобритании.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 Отсюда в резиденции никаким диверсантам было не проникнуть, и наши и англичане были защищены надежно. Американцам оставалось только завидовать. Посольства двух союзных им держав были окружены двумя, а по некоторым источникам тремя кольцами автоматчиков и танков. Благодарить за разрешение щекотливой ситуации с размещением Рузвельта надо и вмешавшегося в нее посла США в СССР Аверила Гарримана. Он спросил, что будет, если по дороге в американскую миссию что-нибудь произойдет с Черчиллем или Сталиным. Надо ли их ставить под удар в Тегеране, там, где, по донесениям всех трех разведок-союзников, на тройку готовились покушения? Доводы посла и охранника убедили Рузвельта. Под его резиденцию в Советском посольстве отдали здание канцелярии. Комнаты, в которых поселился президент США, соседствовали с просторным залом, где заседали участники конференции. Всегда и везде находившиеся при Рузвельте филиппинцы, служившие военно-морском флоте США, аккуратно вкатывали в зал коляску с опиравшимся на удобные подлокотники улыбающимся президентом. Закрепляли коляску и, убедившись, что с их хозяином все в порядке, покидали помещение. Повар тоже филиппинец, готовил для Рузвельта привычные блюда. Конечно, не у всех в Штатах пребывание Рузвельта в чужих стенах вызвало понимание. Уже в Вашингтоне 17 декабря 1943 года президент объяснил на встрече с прессой, Маршал Сталин еще до Тегерана сообщил, что, возможно, будет организован заговор с целью покушения на жизнь всех участников конференции. Он просил меня остановиться в советском посольстве, чтобы избежать необходимости поездок по городу. Для немцев было бы довольно выгодным делом, если бы они могли разделаться с маршалом Сталиным, Черчиллем и со мной в то время как мы проезжали бы по улицам Тегерана, поскольку советское и американское посольство отделяет друг от друга расстояние в полтора километра. В дни конференции Тегеран был прочно отрезан от мира. Город Лилейли охраняли три союзные спецслужбы, среди которых самый многочисленный и самый эффективный, но при том и самый незаметный, была советская. В иранской столице тогда вдруг перестали выходить газеты, что стало сюрпризом и в иранской провинции, где подумали, будто произошли переворот или восстание. Телеграф был закрыт, как и все почтовые отделения. Агаи Пости, почтовый служащий из популярной впоследствии персидской песенки, получил четыре дня вынужденного отдыха. Работала лишь правительственная связь трех государств-союзников. Телефоны городские и уж, конечно, международные были нетактичны и без всяких предупреждений вырублены. Все это только пошло на пользу Тегеранской конференции 1943 года. После переговоров почти вся американская делегация уезжала к себе в посольство, оставляя своего президента с охраной и филиппинской прислугой в посольстве советском. По некоторым отзывам, президентская охрана действовала своеобразно. Телохранители вышагивали около резиденции Рузвельта в пиджаках, под которыми держали наготове оружие, в основном пистолеты. Наверное, рассчитывали, что демонстрация полной готовности к стрельбе напугает диверсантов. Но выглядело все это несколько по голливудски. Работа Тегеранской конференции шла своим чередом, хотя в этой аудиокниге не ставится цели подробно о ней рассказывать. Речь ведь идет о роли разведки, но все же упомяну несколько важных решений. Была принята декларация о совместных действиях в войне против Германии и о послевоенном сотрудничестве трех стран. Было достигнуто предварительное соглашение о послевоенных границах Польши. Союзники со скрипом, это особенно относится к Черчиллю, договорились об открытии Второго фронта не позднее 1 мая 1944 года. Слово своего англичане с американцами не сдержали, высадившись в Нормандии позже, лишь 6 июня 1944 года.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 которая бы смогла включить в свой состав как можно больше стран. Сталин идею поддержал. Так впоследствии возникла Организация Объединенных Наций. Атмосфера конференции, поначалу несколько нервозная, постепенно успокоилась. Роль миротворца взял на себя, признаем, президент Рузвельт. К примеру, когда Сталин, справедливо возмущенный нежеланием Черчилля обсуждать тему Второго фронта, уже собирался предпринять Димаш и покинуть, может, на время, зал заседаний конференции, американец провозгласил час обеда. Как раз в это время на столе появилась огромная, длиннющая рыбина необъятных размеров, и трое вершителей мировых судеб переключили внимание на это чудо Юда в исполнении советского повара. Напряжение было снято и алкогольными напитками. Отведав вкуснятины, Черчилль сделался сговорчивее. Понял, что надо идти на уступки. 30 ноября вечером в посольстве Великобритании состоялся прием по случаю 69-летия премьера. Чтобы отдать дань уважения Черчиллю, Иосиф Виссарионович явился на торжество в парадной маршальской форме. Подарки советской делегации тоже порадовали англичанина. Даже больше здоровенной скульптурной группой из фарфора на сюжет русских народных сказок ему понравилась папаха из Каракуля. Рузвельт предпочел местный колорит. Преподнесенный им ковер был не просто персидским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 Гражданам Сталинграда в знак уважения к ним английского народа. В почетном карауле за спиной Сталина стояли в момент вручения 15 солдат 131-го мотострелкового полка НКВД во главе с командиром взвода лейтенантом Лазебным. Самых высоких, стройных, боевых с виду отобрал для этой процедуры начальник штаба полка. Сталин передал меч Ворошилову, и тот сопровождении караула перенес меч в соседнюю комнату. Конец же тегеранской конференции был как-то скомкан. Вдруг похолодало, в горах выпал снег. Рузвельт испугался и решил покинуть город, пока еще давали вылет. Переводчик Сталина Бережков в своей книге описал это правдиво и с любопытными деталями. Предполагалось продолжать работу конференций и весь день 2 декабря. Однако, чтобы не застрять в Тегеране, заключительную декларацию согласовали еще накануне вечером, в большой спешке. От обычно принятой торжественной церемонии подписания отказались. Подписи под декларацией каждый из «Большой Тройки» ставил отдельно. Подписывались карандашом. Листок был помятый, непарадный. Он как-то совсем не соответствовал совершенному, не гармонировал с достигнутым. Ведь по существу первая же встреча Большой Тройки принесла серьезнейшие результаты. Все три главы государств-союзников заявляли, закончив наши дружественные совещания, мы уверенно ждем того дня, когда все народы мира будут жить свободно не подвергаясь тирании и в соответствии со своими различными стремлениями и со своей совестью. Бесспорно, что на тегеранской конференции советский лидер переиграл президента и премьера. Но отдавая дань Сталину, как переговорщику, ни в коем случае нельзя забывать и о роли разведки. Благодаря ее информации, полученной еще до Тегерана, Вождь примерно знал наперед все возможные ходы Черчилля и особенно Рузвельта. Как удалось добиться такого тотального преимущества, пока неизвестно. Ведь не зря же Геворк Андреевич Вартанян подтверждает, что о конференции широкой публики и сегодня известно далеко не все. Прозвучали кое-какие обещания рассекретить архивы в 2017 году. Остается ждать. Мне же кажется, что свою роль сыграла и пребывание Рузвельта в советском посольстве. В документальном фильме в Тегеране без чедры об этом поведала Зоя Зарубина, в дни войны еще совсем молоденькая, двадцати трехлетняя начинающая разведчица. Она хорошо говорила по-английски, была искренне приветлива. Ей было поручено обставить квартиру Рузвельта. Быстро наладив контакт с охраной американского президента, девушка в штатском сделалась связующим звеном между нашими и американскими охранниками. Все мелкие проблемы решались через нее. О принадлежности лейтенанта Зарубиной к советской разведке ее иностранные визави не помышляли. Для них она оставалась переводчицей, любезной хозяйкой, готовой всегда прийти на помощь. Немощи Рузвельта, по признанию Зарубиной, никто не замечал, ибо охранники даже коляску президента выкатывали с особым шиком, принимавшимся окружающими за своеобразный ритуал. А когда нужно было втащить Рузвельта на какое-то возвышение, охрана вставала вокруг него, и прямо в коляске мгновенно перетаскивала в нужное место. По негласным правилам Зарубина действовала не под своей фамилией. Ей присвоили псевдоним Скворцова. Американцы прозвали ее Мисс Робинс. На это имя Зоя охотно откликалась. Кстати, приблизительно такую же роль заботливой посредницы Зарубиной предстояло сыграть и на Ялтинской конференции. Неясно, поняли американцы или нет, кто был в исполнительницах-домохозяйках. Не вдаваясь в подробности, заметим, что пребывание Рузвельта в гостеприимных стенах пошло на пользу всем, включая, скажем, туманно спецслужбы. Ведь дипломатия и разведка всегда опирались друг на друга. В общем, Рузвельта принимали гостеприимно, и пребыванием своим в стенах советского посольства он остался доволен. Как и советская разведка. Разумеется, все четыре дня президент США находился под ее контролем. Сентименты были отброшены в сторону. Уже в военные годы технические средства позволяли осуществлять круглосуточную прослушку. Заметим, кстати, что много баек гуляет по поводу того, будто... «Русские купили Рузвельта. Чушь!» Страстному филателисту преподнесли лишь один крошечный подарок. Как известно, среди марочных королей, к которым можно отнести американского лидера, ценятся выпущенные в свет малыми тиражами прямоугольнички с различного рода ошибками и опечатками. Так на советской марке посвященный знаменитому в ту пору перелету 1935 года нашего летчика Ляпидевского в США. Название американского города было написано так — «Сан-Франциско». Отсутствие прописной большой «Ф» превращало марку в реальную филателистическую ценность. Рузвельт ликовал. Наши люди, изучавшие хобби главы США, И тут попали в точку. А вообще интеллигент Рузвельт совершенно невольно чувствовал себя обязанным. Гостеприимству хозяев склоняло и его к соответствующим действиям. Итоги конференции виделись ему обязательно предсказуемыми. Не зря же он, прикованных к коляске, совершал столь длительный и опасный вояж. Логика решения конференции была верной. Вдаваться в детали, так волновавшие Черчилля при глобальной постановке вопросов, казалось ошибочным. Победа в Сталинградской битве, даже вручение в Тегеране черчиллем Сталину меча от английского короля Георга произвели на Рузвельта огромное впечатление. В частной беседе 1 декабря 1943 года Сталин обещал президенту при принятии решений учитывать его, Рузвельта, интересы на предстоящих выборах в США. Тот остался доволен. Поляков, а также Прибалтов, Сталин обещал не обижать. Рузвельту это и требовалось. Немало выходцев из этих стран обосновались в США и, следовательно, были его потенциальными избирателями. И президент торопился домой. Ключевой для меня фразой Рузвельта при той 1 декабря прошедшей беседе было «Мне сообщили, что завтра будет благоприятная погода. У нас осталось немного вопросов, которые мы сможем обсудить сегодня вечером. Завтра утром я собираюсь вылететь». У советского посольства дежурили три американских Виллиса. Двое филиппинцев подкатили Рузвельта в его коляске к машинам. Коляску подхватили два сержанта. Они бережно на руках перенесли президента на переднее сиденье. Потом они быстро достали автоматы, находившиеся под пиджаками, и легли на крылья машины. Их коллеги англичане и наши были несколько удивлены, а для президента это действие оказалось привычным. Шофёр рванул с места, скорее уехал на аэродром и Черчилль. За ним Сталин. Конференция закончилась без каких-либо осложнений для трех главных ее участников. Дядюшка Джо все же побывал на седьмом небе. Здесь позволю себе на короткое время отвлечься от истории Вартанянов. Обращу свой скромный взор на одного из самых сильных мира того, Иосифа Сталина, единственного из Большой Тройки, знавшего обо всем, что происходит в Тегеране, и о Скорцени с его диверсантами, и о мерах безопасности, предпринимаемых чекистами. Можно с уверенностью сказать, что для последних Тегеранская конференция превратилась в адовое испытание малейшая оплошность, и полетело бы столько голов. Похоже, Сталин твердо верил в свою госбезопасность, а ее руководители — в собственных сотрудников и агентов. Иначе бы Иосиф Виссарионович не принял решение, несмотря ни на что, обязательно ехать. Или иного выхода не было. До сих пор спорят, неужели Сталин, никогда не летавший, все же рискнул совершить аж два перелета по маршрутам «Баку-Тегеран» и «Тегеран-Баку». В спецслужбах, куда я обратился, архивных документов на этот счет мне не предоставили. Да и не могли они сохраниться. Причина веская. Абсолютно все данные о передвижениях первых лиц государства, начиная со Сталина и до Ельцина, спецслужбы обязаны передавать в архив, который именуется сейчас президентским. И неважно, в какой стране или республике, в каком городе побывал генсек Брежнев или президент СССР Горбачев. Так что, к примеру, все подробности столь поразившего мир путешествия Бориса Николаевича из Штатов в Ирландский Шеннон и в Москву, похоже, надежно хранятся именно там, в архиве. Вдруг всплыл и другой любопытный факт. Возможно, что и зря мы подозревали Иосифа Виссарионовича в трусости, потому как всю жизнь он передвигался по необъятной стране только на поездах да на автомобилях. Всему есть свое объяснение. 22 марта 1925 года в авиакатастрофе погиб, как пишет Большая советская энциклопедия, Верный ученик Ленина Александр Федорович Мясников. Смерть тридцати летнего члена Реввоенсовета и президиума ЦИКа потрясла Сталина. Собрав соратников, он объявил решение, приравненное к приказу: видным партийным руководителям и просто крупным начальникам летать на самолетах категорически запрещалось. Однажды в Белоруссии Завет вождя нарушил Анастас Микоян, полетал над аэродромом на военном самолете. И, пишет писатель Николай Зинькович, не успел Анастас Иванович вернуться в Москву, как Сталину уже все сообщили, а слушнику был объявлен выговор за недисциплинированное поведение. Но когда уже грянуло в июне 1941-го, стало недоустаревших формальностей вынужден был пересесть с поезда на самолет и сам блюститель строжайшей безопасности до Баку спешащая в Тегеран делегация во главе со Сталиным дотащилась на поезде номер 501 Иосифа Виссарионовича поместили в отдельный бронированный вагон в других вагонах расположились члены делегации Но и броня не помогла бы, если бы атаковавший поезд на одном из участков пути фашистские бомбардировщики были точнее. Знали бы немецкие летчики, по какой цели они промахнулись. Прибыли в Баку и оттуда в иранскую столицу уже на самолете. Впрочем, как Сталин доехал до конференции и обратно, существует несколько версий. Мне бы в них противоречивых не разобраться, если бы сотрудники пресс-бюро СВР не вывели на профессора Юрия Левовича Кузнеца. Он, автор подробнейшей книги о Тегеранской конференции «Длинный прыжок в никуда», изучал архивы долго и тщательно. И хотя в его вышедшей в 1996 году книге о методах сталинского передвижения пишется немного, Профессор дал мне детальную консультацию. Сначала действительно предполагалось, что от Баку до Тегерана хозяина повезут на его обычном пакарде в большом автокортеже. Но и такой путь представлялся опасным. Мало ли кто мог предпринять попытку покончить с дядюшкой Джо одним ударом. Да и дорога в районе Астуры была труднопроходимой. Вот и решилось. Самолет все-таки надежнее. В книге Александра Бучина, бывшего шофера-маршала Георгия Константиновича Жукова, рассказывается, что начиная с 1943 года основным самолетом, который использовал его начальник, стал американский «Дуглас С-47», считавшийся лучшим транспортником в мире. И, как утверждается в издании, На таком же Сталин совершил свой единственный полет в Тегеран и обратно. В мемуарах главный маршал авиации Александр Евгеньевич Голованов вспоминает, что он сам предложил себя в качестве пилота. Сталин вежливо отказался, пригласив маршала просто сопровождать его. Даже отвесил Голованову комплимент подтверждается сказанное профессором Кузнецом и в книге личного сталинского переводчика Валентина Бережкова Тегеран 1943. Правда, в Тегеран Бережков добирался самостоятельно. А вот обратно в Баку вылетали на нескольких двухмоторных и, как пишет Бережков, пассажирских самолетов. Сначала в Баку улетела группа военных. На второй машине воздух Подняли Сталина. Оставшиеся на аэродроме дождались сообщения по радиосвязи о благополучном приземлении Иосифа Виссарионовича в Баку. Затем с интервалом в несколько минут отправились домой и другие самолеты. В Баку, пишет Бережков, Сталин стоял перед аэровокзалом уже не в маршельском облачении, а в простой солдатской шинели и фуражке без знаков различия. Подъехали лимузины, главного пассажира поместили во второй, рядом с шофером, а сзади охрана. На железнодорожном вокзале кортеж уже ждал специальный поезд из длинных и тяжелых салон-вагонов, Баку-Москва. На всем пути остановились лишь в Сталинграде, и Сталин с несколькими соратниками осмотрел лежавший в руинах город. Остальные спутники ждали в вагонах. Утром на четвертые сутки пути добрались до Москвы, до того и сейчас с действующего перона, откуда бегают между Белорусским и Савеловским вокзалами электрички. Сталина ждала черная машина, на которой он отправился в Кремль. Еще в Сталинграде Сталин простудился. Тяжелый путь, труднейшая конференция — думы о его разрушенном городе в москву приехал больным с температурой проболел больше недели да иногда удивляешься и скудности архивных материалов и той атмосфере секретности что окружала вождя сколько информации еще не выплыло, да и никогда не выплывет из тайников что говорить если о тегеранской конференции Продолжавшиеся четыре дня советскому народу дали узнать только после ее окончания, 7 декабря 1943 года. И Геворг Андреевич, обязательно повторюсь, не раз говорил мне, что о Тегерании еще не все известно и сказано, но теперь снова к вартанянам. как приходят в разведку. Тема деликатная. Говорить об этом не совсем принято, да иногда и нельзя. Но вот небольшой парадокс. суперзасекреченной жизни Вартаняна как раз здесь-то относительная ясность. Его отец Андрей Васильевич Вартанян в коммунистах никогда не состоял.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 благополучно прослужив в соседней стране два с лишним десятилетия. А дома, в Союзе, он еще долго трудился на сугубо официальной гражданской должности. Впрочем, пенсию получал как офицер-чекист. Да, жизнь Вартаняна отца — это уже другая, своя собственная история. Все же упомяну некоторые важные штрихи биографии. Первые шесть лет в Табризе Андрею Васильевичу приходилось тяжко. Поначалу его подозревали в связях с советской разведкой. Несколько раз иранцы даже засаживали его в тюрьму Зиндан. Только доказать ничего не могли. А большая семья, четверо детей, двое мальчиков и две девочки мучилась. Из-за отца страшно, да и безденежье жуткое. Тогда на помощь спешила советская резидентура в Иране. Мать, прихватив совсем маленького, тогда шестилетнего сынишку Геворка, выходила на тайные встречи. Их подбадривали, подбрасывали денег. Но проходило два-три месяца, и он выходил на свободу. В конце концов от Вартаняна отвязались. И в 1936 шестом он с семейством перебрался в Тегеран. Здесь постепенно превратился в коммерсанта со связями и с довольно-таки высоким положением в обществе. Георг Андреевич говорил, что помнил отца всегда хорошо одетым в галстуке. Крыша была для разведчика надежная. Но его задачей были вербовки, прикрытие засланных в Иран нелегалов, приобретение железных документов. Было еще много чего, за что, кстати, центр в Москве практически не платил ни копейки. Зачем они преуспевающему владельцу кондитерской фабрики, известной на весь Иран своими сладостями? Вся двухсоттысячная армянская диаспора искренне его уважала. Сын видел, чем занимается отец. Лет с десяти он понял, его отец — советский разведчик.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 хотя, как вспоминает Гуар Ливоновна, Вартанян-старший все же изредка давал волю чувствам. Иногда, видно, понимая, что сын выполняет рискованные задания, вышагивал часами около дома, бывало, что и до самой ночи поджидая геворка. Но как только слышались шаги сына, шуршание шин его велосипеда, Андрей Васильевич спешил домой, чему мальчику знать что отец волнуется переживает однажды много лет спустя когда Геворг андреевич и гар работали уже в совсем другой стране столкнулись они с человеком у которого оказались документы приобретенные еще в вараняном старшем сообщили в центр здесь появился такой то использует паспорт выданный в тегеране из москвы успокоили Работайте спокойно, все в порядке. Значит, наш. Но до чего же маленький этот шарик, удивлялся Геворг Андреевич. Когда мы приехали как-то в Москву, то вдруг увидели того самого человека прямо на проспекте мира. Идет он навстречу нам с ГАР, Проходит, не поздоровавшись. Мы тоже. Двинулись дальше, оглянулись. Оглянулся и он.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 Она вышла там замуж и, увы, рано ушла. Советский Союз был родиной. Ради него мы были готовы на все. Все родственники знали, все помогали. Так нас воспитал отец. Но профессиональным разведчиком стал только я. Было мне тогда шестнадцать лет. Монолог от первого лица рассказывает.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 в 1945-м во Францию резидентом. И разведчика из меня сделал он. Занят был, но встречался со мною, натаскивал. А первое мое задание — создать группу единомышленников. И я быстренько завербовал семерых ребят. Иранцев среди нас не было. Потом, правда, стали их вербовать, но только как агентов. Все мы семеро примерно моего возраста: армяне, лезгин, ассирийцы. Сплошной интернационал. Пацаны, мальчишки, девчонки. Кто только в школу ходил, кто учёбу уже заканчивал. Общались между собой на русском и на фарси, который учили в школе. Все мы, включая мою Гар, знали фарси. Тоже помогало. Все были выходцы из СССР. Слышали о 1937 -м? Родителей почти всех этих ребят из Советского Союза или выслали, или они сами вынуждены были уехать. Но была такая тяга, любовь к родине. Давали согласие и подключались к группе без вознаграждений за работу. Вербовал их на чисто идейной основе. Никакой оперативной подготовки у нас, конечно, не было. И старшим товарищам из резидентуры приходилось образовывать ребятню на ходу. Умело научили нас вести наружные наблюдения. В 1941 к нам подключилась симпатичная такая школьница. Ее старший брат Армянин был моим другом из легкой кавалерии. Я года два-три к ней присматривался. Очень она мне нравилась. Это Гар, моя будущая жена. Тогда и не было из шестнадцати. Смелая, ни от каких заданий не отказывалась. А в разведку ее, думаю, привела, скорее всего, любовь. Агаянс не побоялся дать нам непростое задание — следить и выявлять фашистскую агентуру. Руководил у них резидентурой Франц Майер,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 и тех, кто скрывал Майера тоже. Не знаю уж, зачем это было нужно известному в городе дантисту Огайе Котси и Огайе директору публичной библиотеки Рамазани, а вот Кейхани, преподававший язык фарси в посольстве Германии, давно слыл пособником немцев. Наши ребята помогли обнаружить и помощника Майера, отто Энгельке. Как мы потом поняли, без Майера и радиосвязи активность немцев к концу 1943-го резко заглохла. Это Гаянс в шутку прозвал нас «легкой кавалерией». Так это название к моей группе и прилепилось. Действовала наша «семерка» целых десять лет. Солидный, скажу вам, период для исключительно активной разведывательной группы. На первых порах «Ну, ничего у нас не было. Разве велосипеды?» Поэтому немцы часто от нас уходили, садились на свои машины, а ребятки голыми пятками педали. Но фанатики мы были страшные и очень упорные. Потом уже, в 1942 дали нам трофейный немецкий мотоцикл «Зюндаб». И я на нем гонял, и Гаар тоже. Но нас было восемь человек, а мотоцикл один. В общем, как в песне пелось, шестнадцать винтовок на весь батальон, и в каждой винтовке последний патрон. Кстати, когда наши два парня чуть постарше, в 1941 году, подсветились в одном остром мероприятии, меня арестовали. Все тогда оказалось серьезно. Было нами точно установлено. Один из руководителей группы азербайджанских экстремистов ведет активную подрывную деятельность против СССР, устраивает теракты. Какие-либо разговоры-уговоры бесполезны, о перевербовке и речи нет. Выход такой — террориста убрать, именно ликвидировать, чтобы другим неповадно было, а не вывести потихоньку куда-то и потом изолировать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 Понял, в чем дело. Бросили в тюрьму. Подвал темный, дело восточное, и потому били здорово. Знал же убийц, говори, это вам не Европа, где с арестованными обращаются все-таки почеловечнее. Я чистосердечно признался, что знаком с этими ребятами, но даже не догадывался, какие же они плохие. «Выпустите, и я быстренько помогу их отыскать». К Тому времени девочка с косичками Гар уже носила мне в тюрьму передачи и ухитрилась сообщить, что эти двое наших вывезены в безопасное место, в Советский Союз. Мы вообще с Гар друг друга с детства понимали даже не с полуслова, с полувзгляда. Я держался своей легенды, обнаглел, стал просить освободить, Да ведь и известный тегеранский коммерсант-кондитер Вартанян требовал отпустить невинно арестованного сына. раптали также богатые и бедные армяне, за что посадили. И меня, семнадцатилетнего летнего паренька, поддав на прощание ногой после трех месяцев отсидки, выкинули на улицу. Это оказался первый и последний раз за все 45 лет рискованной работы,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 Но вот почему мы уходили от немцев. Сейчас, как сугубо профессиональный разведчик не легал я на сто процентов уверен, что они не могли не засечь наружки. Против нас лучшие кадры Абвера, а мы — мальчики. Некоторые еще без усиков, а уж то, что без опыта. Наверное, поэтому немцы всерьез этой слежки, этого нашего колпака, не воспринимали.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 Ведь только за полтора года одной нашей работы у них было четыре сотни провалов сотрудников и агентов. В основном это были иранцы, причем не простые, а министры, полицейские, чиновники, немало предпринимателей. Некоторые из них выходили из Шахского дворца и шли прямо навстречу с немецкой резидентурой. Часть арестованных перевербовывали вместе с англичанами еще в Тегеране.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 Как мы этим гордились! Прямо какой-то Голливуд Рассказывает Геворг Андреевич Случались с нами невероятные истории. Никак в ГРУ не могли понять, чем занимается немецкий разведчик-фармацевт. Идут агентурные сведения, что он проник в иранскую верхушку проводит встречи с генералами, а доказательств — ноль. Целый месяц Нарушка за фармацевтом ходит и не обнаруживает за ним ну просто ничего. Бродит он по Тегерану, часами на базаре торчит или чий в кафе пьет. И тогда наши военные разведчики обратились к Агаянцу, а он к нам. Работаем по фармацевту. Ничего интересного — Но агентура-то сообщает. Снова провел встречу с иранцем из генштаба. Решили посмотреть, чем он занимается у себя на вилле ранним утром, еще до ухода. Это в северной части Тегерана, где живут в основном люди обеспеченные. Все крыши соседних домов облазили, пока не нашли идеальной точки обзора. Вдруг с чердака видим... Сидят у бассейна два абсолютно, как две капли воды, похожих друг на друга человека, и спокойненько беседуют. Понимаете? Немцы использовали близнецов. Прием в разведке не слишком новый, но все наши на него попадались. Один брат демонстративно уходит из дома, уводит цепляющуюся за ним наружку, а второй брат — фармацевт,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 Идет к себе на работу, возвращается и, пожалуйста, вручает людям из резидентуры пакет с информацией. Квартиру к нему забраться никак нельзя. Пришлось по строительным лесам залезать в строящийся напротив генеральской виллы трехэтажный дом. Прихватили бинокль, наблюдаем. Достает генерал из папки, которую с собой всегда таскает, Чистые бланки с грифом «Секретно» и с удовольствием набивает на пишущей машинке свои сообщения. Долгое время он, по существу, передавал нам дезинформацию. Так что пришлось этого генерала... Короче, наши его забрали. Он служил и в английской разведке. Георг Андреевич, вам приходилось заниматься и исключительно, скажем так, суровой работой. Мы всю жизнь на острие, и дальше мне бы комментировать не хотелось. К вашим донесениям всегда относились серьезно? Да. И даже несмотря на юный возраст? Лишь однажды, когда была передана дата нападения Гитлера на Советский Союз, Сообщение резидентуры проигнорировали. Написали «Материал интереса не представляет». А ведь о сроках сообщали не только мы. «И все-таки в те ваши юные годы у вас же совсем не было опыта?» «Но нам приходилось его быстро набирать», — почему-то улыбается Вартанян. «Иногда и с помощью англичан...» Ага. Теперь понятно, почему улыбка. «Я даже закончил их разведывательную школу», — ошарашивает Вартанян. «Георг Андреевич, не могу ли я попросить, пожалуйста, поподробнее?» Наша разведка была в очень плотном контакте с английской, ведь союзники же. Потому были и совместные действия и разработки. Но, тем не менее, англичане с их резидентом Спенсером всегда вели собственную игру. Огаянцу стало известно. 1942 год. Война в разгаре. А люди полковника Спенсера открыли прямо в Тегеране, под крышей любительского, да еще вот наглецы, и молодежного радиоклуба свою разведывательную школу. Набирали туда молодых людей из наших русский. Так что направление работы вполне понятно. Мне дан приказ внедриться. Пришлось искать подходы, проходить собеседования у их экзаменаторов. По русски я говорил неплохо, да и пареньком показался им смышленым. А вот то, что просидел я в 1941-м три месяца в тюрьме, они явно прохлопали. Иначе какая там разведшкола? Помогло, что мой отец был человеком состоятельным. Вообще англичане всегда принимали во внимание набор таких благостных стереотипов. Не беден, вообще неприятен, владеет несколькими языками.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 когда некоторые кандидаты им вполне уже владеют. Вроде нашли подходящего молодого человека, и поиски еще более надежного кандидата на этом завершились. Здесь-то и получилось у них неувязка. Зато конспирация в школе строжайшая. Обучение парами, чтобы будущие агенты не знали друг друга. Расписание составили так хитро, что курсантам не представлялось никакой возможности встретиться, пересечься между собой. Армян готовили к заброске в Армению, таджиков, Таджикистан, короче, цели Средняя Азия и Закавказье. Но мне все же удалось познакомиться с шестью соучениками. Подключилась наша лёгкая кавалерия. Выяснила, кто где живёт, чем они дышат. Установочные данные на курсантов, а через несколько недель и дела на них были переданы в центр. В школе была прекрасная, профессионально поставленная подготовка. Английские агенты работали с нами, не жалея сил. Шесть месяцев меня учили тому как проводить вербовки, шифровки и дешифровки, тайниковые операции, двухсторонняя связь, радиосвязь, фотографирование. Курс напряженнейший, ускоренный. Пожалуй, в те годы я бы нигде не смог получить такой серьезной подготовки. Британцы формировали из нас настоящих диверсантов. Мне это здорово помогло в дальнейшем. Такие давали основательные навыки. Я англичанам до сих пор благодарен. Но, как вы понимаете, после моей учебы у этой школы возникли определенные сложности. Кстати, после шести месяцев обучения агентов посылали в Индию. Там они тренировались еще полгода, учились прыгать с парашютом. Мне это уже мало чего бы дало и отправки в Индию удалось избежать. Не доехал я туда. Всю эту публику, на которую наши союзники потратили столько времени и денег, сбрасывали в республики Средней Азии и Закавказья. Однако английских агентов в СССР почему-то быстро ловили. А некоторые, как оказалось, изначально действовали под нашу диктовку. Были уже и перевербованы. — Вами? — И другими тоже. Школьные учителя заволновались, поняли, что пошло дело не так. Англичане провели по школе поголовную проверку. Нескромно говорить, но я прошел ее с необыкновенной легкостью. Еще раз предположу, может потому, что квалифицированные, сугубо профессиональные преподаватели, они же проверяющие, Придерживались определенных стереотипов, мыслили грамотно, однако традиционно. Короче, пришлось англичанам лавочку закрывать. Да еще наш Огаянс окончательно добил Спенсера. Напрямую сообщил ему «Мы знаем о школе». «Это зачем же? Ведь английские шпионы шли нашим контрразведчикам прямо в руки». Так ведь в этой ситуации они могли просто перенести школу из Тегерана в другой иранский город, куда-нибудь на юг, где действовали только англичане, и нам было бы ее не отыскать. Но Огаянс поступил дипломатично. Когда Спенсер попытался было убедить его, что школа фашистская и что агентуру там готовят недобитые немцы, причем сокрушался, что они совсем обнаглели, действуют прямо под нашим носом, то Иван Иванович ему вроде бы и поверил. Сказал решительно, что если немцы прямо на наших с вами глазах готовят диверсантов, то любительский молодежный радиоклуб необходимо поскорее ликвидировать. Полковнику Спенсеру ничего не оставалось, кроме как согласиться с русским коллегой-союзником.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 Никак и никому с ней не справиться. Такой службы, как у нас, ни у кого в мире нет и не будет. Счастливы, что отдали нашей профессии всю свою жизнь. И знаете, нам давали силы любовь к родине, чувство, что за нами мощная, громадная страна, которая никогда нас не оставляла и не оставит. «Сколько было трудностей, но мы справились, преодолели!» «Сколько же точно лет прогорцевала ваша легкая кавалерия?» «Около десяти. Отношения между Ираном и СССР постепенно ухудшались. А после покушения на шаха Мохаммеда Реза Пехлеви за этим покушением стояли религиозные фанатики».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 «Геворг Андреевич, если я не ошибаюсь, из Тегерана вы приехали в Советский Союз в 1951 «Не ошибаетесь. После войны в 1946 мы с ГАР поженились, обвенчались в армянской церкви и работали в Иране еще пять лет. Попросили у нашего руководства разрешения вернуться на родину». Хотелось получить высшее образование. И в 1951 в Ереване взялись за учебу в Институте иностранных языков. Сколько же языков вы знаете? Да даже родных языков у меня много. Русский, армянский, и фарси. На этом языке я говорил 21 год, и мне его не забыть. Хотя я и армянин, но долго жили мы... В Ростове-на-Дону. Фарси и армянский я выучил в Тегеране. А еще какие? Всего, наверное, языков семь-восемь? Приблизительно. Я знал достаточно языков, чтобы жить в самых разных странах мира и вести работу разведчика. Сколько же лет вы находились на нелегальной работе? И когда вернулись в Советский Союз? По нашим меркам, не так давно... В 1986 тысяча девятьсот восемьдесят шестом. А дома нас не было в общей сложности, считая Тегеран, лет сорок пять. Гар работала совсем не за награды. Гар Левоновна улыбается мне с каким-то даже чувством извинения или сочувствия к неудовлетворенному писательскому любопытству.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 Ничего себе, работенка, три раза меняла мужей. Пришлось добавить, что всегда сочеталась с одним и тем же человеком, Георгом, только под разными именами и в разных странах. А единственное, о чем мы жалеем, не было возможности завести детей. Зато друзей у нас столько, и в Москве друзья, и в Ереване, куда мы приехали, из Тегерана, как уже рассказал вам муж в 1951 «А свою первую свадьбу помните? Как такое можно забыть? Геворг еще до свадьбы очень красиво за мной ухаживал. Всегда дарил цветы, розы, хризантемы и броши, разные украшения. Мне это нравилось».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 Да и слово «разведка» не произносилось. Что же вы говорили, как называли свою работу? Помогаем Родине. Вот как. Дома у Георгия была карта фронтов. Он сделал такие маленькие флажки и их передвигал. Но даже когда флажки приблизились к Москве, мы все равно верили, что Родина победит. Мечтали. Война закончится, мы тут свое сделаем и уедем на родину. Я с Геворком в Армению. Хотели учиться. Не страшились разговоров о лагерях, о кромешной бедности? Об этом и не думали. Будет так, как будет. Правда, стоял у нас дома сундучок, куда собирали вещи для переезда. Жора ко всему этому относился с иронией. Мой брат — серьезнее. Но ничего из собранного в Ереване не понадобилось. Как-то не в вещах заключалась наша жизнь. А если вернуться к свадьбе, к 1946? -му? Мне двадцать лет, и Геворг сделал мне предложение. Потом его отец пришел к моему,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 и столы с угощениями, мы их ухитрились по всей крыше поставить. И вы всех восхитили, помимо всего остального, вашим поварским искусством. Искусство, признаюсь вам, развивалось с годами, но гости их пригласили очень много, остались довольны, а мы еще больше. И вот вы спросили, помним ли мы нашу свадьбу? Еще как. Когда исполнилось 25 лет бракосочетания, мы в одной стране, в память об этом снова, вступили в брак. День в день. А где еще вы выходили друг за друга? Потом в Ереване в 1952 году сходили в ЗАГС и официально расписались. Отметили это с друзьями. И еще два раза в странах, где работали. Иногда менялись имена, фамилии, но это уже специфика. О ней, пожалуйста, хоть немножко. Мы уехали вместе, но, по легенде, еще не были мужем и женой, просто знакомыми. Вместе везде бывали, и только потом подходило время вступать в брак. А конфликты производственные не возникали? Никогда. Может, был обмен мнениями, но всегда дружеский, именно профессиональный. У Жоры хороший характер, уравновешенный, И всегда он меня берег, старался, чтобы не переживала, ни в коем случае не нервничала. Я слышал, что у некоторых нелегалов, особенно у женщин, после нескольких лет работы в особых условиях сдавали нервы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 За Гар я волновался, старался всячески оградить ее от риска, от опасности. Но как без них? Это же неизбежно. Жена мне так помогала. Вся связь с центром на ней, и от этой важной части работы она меня освободила. А сколько благодаря Гаар было знаком с женами тех, кто мог приносить и приносил, благодаря и ее стараниям, важную информацию. Но тут я не только о работе. Она и друг, и советчица. Это не отношение между начальником и подчиненным. Да в разведке так быть и не должно. Тут нечто иное — понимание, вера в полную надежность, в то, что мы всегда вместе. Гар Ливоновна кивает головой. «Мне и с мужем, и с работой повезло. Может, это вас и не заинтересует, но у георка вся семья добрая, дружная». «Гар Ливоновна, почему же не заинтересует? Это же частичка вашей жизни». «Еще какая! Когда учились в Ереванском институте иностранных языков, Я иногда не успевала навестить маму. И тогда отец Геворка Андрей Васильевич, мне об этом напоминал. Отношения были идеальны. Вы, надеюсь, верите? Конечно. А сейчас вы наведываетесь в Армению? А как же? Мы же армяне. Раз в год обязательно отправляемся в Ереван. Там наши родные, брат, его жена, их дочка... Всех их очень любим, особенно племянницу Маргольку. Она у нас и в Москве часто бывает. В Армении с друзьями нам всегда тепло. С некоторыми из них мы ровно полвека вместе. Мы с Геворком любим и в гости ходить, и у себя дома близких людей принимать. Гар Ливоновна, вы, как и ваш муж, тоже родом из Ростова? Нет, из Ленинакана, теперь Гюмри. Родилась в 1926 -м. Мои родители выехали оттуда в Иран, мне тогда было пять лет. Я, когда в Тегеран приехала, по-русски вообще не говорила. А Геворг не знал армянского. Но постепенно выучились, хотя в начале знакомства общались чаще на фарси. Жили мы в самом центре Тегерана, там, где селились тогда армяне. Были мы ребятами общительными, знакомых у нас хватало. В годы войны Тегеран был переполнен людьми. Как мы уже с вами говорили, сюда бежали от войны многие, в основном обеспеченные люди из Европы. Сейчас во многих художественных фильмах о той поре вижу женщин в паранже.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 почти не встречалась на бедных окраинах. Узкие улочки города были забиты современными машинами, которые двигались со скоростью запряженных осликами тележек. Постоянные заторы, запруженные улицы, на которых застревали любые, даже самые охраняемые эскорты, и, конечно, легендарный базар, где продавалось абсолютно все. Непонятно, каким образом в Иран попавшая. Но все-таки вы с Георгом были тогда совсем молодыми, юными. Помните, как познакомились? Конечно. Мне было тринадцать, и старший брат уже работал в группе Георгия. Георгий долго, года три, наверное, ко мне присматривался. Сначала давал какие-то легкие задания. Пойти, принести, посмотреть. Потом предложил войти в его легкую кавалерию. Как удалось вести наблюдение и выходить на фашистских агентов, понятно. Но вот как вы добывали важнейшие секретные сведения? Например, о точной дате нападения Гитлера на СССР. Относительно точной — это просто вторая половина июня 1941-го. Тегеран в 1940-м понаехало столько немцев, большинство из них трудилось на разведку. А квартиры, виллы, комнаты, уютные и чистые, многие снимали у наших армян. Если говорить языком разведки, мы работали по немецкой колонии. Бывало, что отношения с хозяевами у постояльцев складывались самые доверительные и у некоторых тут начиналась своя работа. У нас с ними, а у них с нами. Немцы всячески перетягивали нас на собственную сторону, заигрывали. Не беспокойтесь, скоро не станет этих советов. Мы приходили в гости к приятелям, соседям, знакомились с их жильцами. И как тут, выслушав немцев, не задать наивный вопрос? Ах, гермайор, скорей бы! Но почему вы так уверены в этом? И получить вполне аргументированный ответ? Все произойдет летом 1941 и закончится очень быстро, блицкригом. Если беседа складывалась, можно было осторожно копнуть и чуть глубже. Осведомиться, почему не сейчас, не зимой? нам терпеливо объясняли, что в жуткий мороз цивилизованные государства не воюют и потому германский рейх предпочитает покончить с русскими летом. Некоторые, которые уж очень любили прихвостнуть собственной осведомленностью, называли даже более конкретные даты 3 декада июня. всей этой информацией мы обменивались с нашими друзьями а затем передавали по назначению. Жаль, в центре именно на эти предупреждения реагировали слабовато. Впрочем, об этом мы узнали гораздо позже. А как вы общались с немцами? Ведь с языками у них обычно не слишком. Только не у тех образованных, профессионально подготовленных людей, которые наводнили Тегеран в 1940-м, и в 1941 -м. Многие говорили на английском, на фарси, даже на русском. Да тут и не обязательно было быть первоклассным лингвистом. Даже объяснений на ломаном языке иногда на пальцах вполне хватало. Некоторые любят поговорить, а разведчик обязан уметь слушать, поддерживать беседу и анализировать. «Гар, Ливоновна,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 В одной стране приглашают нас с мужем на большой прием. И вдруг вижу, стоит там дама, с которой я встречалась 30 лет назад. Причем не только в другой стране, но и на совершенно ином континенте. Но у меня-то теперь уже совсем другая легенда, другая фамилия. Что делать? Я мгновенно поворачиваюсь и на улицу. «За мной сеньор, который нас всех и пригласил. Куда же вы?» Я отвечаю, что мне плохо, разболелась голова, зуб, а он меня тащит в квартиру, уверяя, «Посидите в другой комнате, вам полегчает». Но я твердо стою на своем, добираюсь до машины, и тут уж по газам. Какой там прием? Теперь вы понимаете... Провал в разведке может произойти и по независящим от нелегала причинам. Но очень часто мне припоминается случай, скорее эпизод, впрямую с разведкой не связанный. 1943 год. Идем мы с Геворком мимо советского посольства в Тегеране, и вдруг оттуда выходит худенький паренек, совсем мальчишечка в солдатской форме. Лет ему максимум четырнадцать, вся голова перебинтована, а на гимнастерке звезда-героя. Мы все восхищались, гадали, что же можно в таком возрасте сделать, чтобы получить такую награду. Тогда в Тегеран привозили раненых бойцов Красной Армии отдохнуть, подлечиться. И гордились мы этим парнем, и восхищались. И мысли нас посещали, вот люди еще моложе нас совершают подвиги, а мы в свои восемнадцать. Так хотелось к этому мальчику подойти и поговорить, только никак было нельзя. Потом нам рассказали, что где-то в партизанском тылу он взорвал немецкий штаб шестью генералами. А другая мысль, может, и слегка крамольная, вам в голову не приходила? Подвиг действительно смелый, рисковый, даже героический поступок можно совершить раз, ну, два в жизни. А ваша работа на самом острие длилась больше четырех десятилетий. Да, срок командировки у нас был действительно длительный. Им с нами никогда не справиться. Геворг Андреевич весь в разговоре. Но иногда я примечаю его мимолетный взгляд, чуть приметный жест, пойманной Гуар Леоновной. И тотчас наша беседа переходит в несколько иное, более отвлеченное русло. И хотя фамилий... Точных дат и географических названий мы договорились не упоминать, все же пытаюсь узнать мнение моих компетентнейших собеседников о разведке сегодняшней. Делаю далекий заход, ведь не совсем понятно, когда присвоено звание героя. И насколько понимаю, не только за Иран за предотвращение покушения на Большую Тройку осенью 1943-го? Нет, конечно, — довольно сухо соглашается Георг Андреевич. Об указе нам сообщили в 1984-м, но мы находились еще вдалеке, и потому документы о награждении были выписаны на другую фамилию. И только после возвращения, Все встало на свои места. «А где, если не секрет, вам вручали героя?» «Уже дома, в 1986 -м. И ордена Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны второй степени, военные медали и другие тоже. И все эти награды вам разрешено надевать? Или не совсем рекомендуется?» «Нет, можно» но ношу, как правило, только мою звездочку. Агуар — Орден Боевого Красного Знамени. Это когда мы встречаемся с молодежью. Такое бывает? Почему нет? Поначалу выступали только перед слушателями Академии Внешней Разведки, Академии ФСБ России. Встречи эти, сами понимаете, были закрыты. Иногда выезжали в регионы. Был однажды забавный случай в Сочи. Проводилось там еще при советской власти в 1991 году кустовое совещание. А потом нас пригласила к себе местная администрация. И набросилась тут с упреками на разведчиков сочинской дамы-руководительницы. До чего же она была занудистая. И деньги, мол, налогоплательщиков мы проедаем и не нужна сейчас когда наступила общемировая дружба никакая разведка я и спокойно так объясняю что мы для граждан своей страны зарабатываем миллионы нелегал может действительно потратить сто тысяч долларов на приобретение сведений по научной информации по технике а чтобы сделать такое изобретение Понадобились бы миллионы и миллионы. Так что даем чистую прибыль. Все равно не убедил. И дам опять вопрос. Почему же тогда ни у англичан, ни у американцев не было нелегальной разведки? Тут я оппонентке своей признаюсь. Готовьтесь, сейчас выдам государственную тайну. Не было у них нелегалов потому, что ни один американец больше года советской жизни выдержать не смог бы. Смех, атмосфера не такая напряженная, и даже моя собеседница-упрямица осталась довольна, преподнесла нам букет прекрасных сочинских роз. В каждой шутке есть доля шутки, а если их, то есть шутки в сторону... Как вам жилось в стране Советов, когда вас, как подозреваю, вывозили из зарубежья на отдых в СССР? Ведь там вы были людьми, если правильно понимаю, весьма состоятельными и обеспеченными. А здесь дефицит, поход с кошелками за продуктами, очереди. Приезжали домой, и одно это уже было глотком чистого воздуха. Скажу, что стоять в очереди приятно, все равно не поверите. Но мы не принимали такие неудобства близко к сердцу. Приспосабливались. Мы ведь в своей стране, на родине. Было спокойно на душе. Ей-богу, о бытовых неудобствах как-то не задумывались. Не в них дело. Вы оба вообще производите впечатление людей спокойных, И исключительно уравновешенных. Как разведчику без хороших нервов. Мы оба спокойны. И знаете почему? Никогда не вспоминаем плохого. Вы же понимаете, что кроме успехов случались и неудачи. А сколько было переживаний. Но мы просто отбрасываем все плохое. Живем хорошим. Это тоже рецепт выживания. Наверняка именно такой здоровый, естественный, а совсем не бодряческий оптимизм помог продержаться нам больше четырех десятилетий. И, конечно, повторяю, не боясь высоких слов, помогли патриотизм и вера в родину. Вы этих слов не боитесь, но сегодня они далеко не всеми воспринимаются с энтузиазмом. Я часто задумываюсь почему у нас в Иране, где сеть агентуры была такой разветвленной, почти не случалось провалов, предательств, которые в основном и губят разведчиков. Там десятки вербовок проводились на идейной основе. К нам шли на работу и помогали с гордостью, довольно часто обижаясь на предложение принять в качестве благодарности деньги. Наша легальная резидентура действовала активно. Люди передавали сведения добровольно, сами искали встреч с нашими сотрудниками, предлагали свои услуги. Может, чтобы избежать знакомств, за которыми может последовать провал, есть сегодня смысл ограничиться только использованием чисто технических средств? Радио, спутники, компьютеры — все это действует и успешно. Но без человеческого фактора, назовем это так, разведки не было и никогда не будет. То, что можем мы, разведчики, одной техникой не получить. У представителя нашей профессии должно быть отличное обаяние, аура. Он должен уметь расположить к себе нет этих качеств значит трудно приобрести связи очень часто нужен тебе человек носитель секретной информации на вербовку не идет но благодаря установившимся личным отношениям она может и не потребоваться столько он тебе всего по дружбе расскажет что и деньги тратить не надо в вашей практике такое было Конечно, человеческий фактор играет очень большую роль. Техника будет модернизироваться, совершенствоваться, а это остается навечно. Ведь если ты даже вербуешь на материальной основе, ты должен убедить человека расположить его к себе. Иначе он может не довериться, побояться провокаций. Иногда, когда проводишь вербовку, человек не сразу сознает, куда, кто, зачем и чего от него хотят. Случается, что потом все становится на свои места, но он все равно будет прикидываться, что не понял. Так некоторым легче. Часто, если агент почувствовал, что работает за хорошие денежные вознаграждения то сам старается больше принести, чтобы и больше получать. А как вы передавали информацию в центр? Через тайники. Использовали связь, радио и электронную. У нас связь была четко налажена и никогда не прерывалась. Потому что разведчик без связи — это никакой не разведчик. Мы страну Не подводим. Георг Андреевич, значит, страна Советов распалась, за идеи иностранные ваши агенты рисковать не собираются, а разведка, несмотря ни на что, здравствует? Тут громадная заслуга руководства службы внешней разведки. Сумели достойно выдержать все нападки. Особенно в 1992 1993 И выстояли, сохранили костяк. А уж как нападали на разведку! Как вы все-таки думаете, почему? Да потому, что американцам, англичанам, да и другим, нашим исконным друзьям она сидит костью поперек горла. Не могут они с нашей разведкой справиться. И как же они жали, чтобы с нами покончить. В некоторые периоды совсем недавней российской истории они даже выходили на МИД, на наших послов. Мол, кончайте вы с этой вашей разведкой, закрывайте резидентуры. Сейчас с этим поутихло. Теперь спокойнее стало. Поняли, что не получается. Но еще сравнительно недавно работа такая была в полном разгаре. Для меня все это объяснимо. Действительно, технические возможности сейчас безграничны. — В каком смысле? У разведчиков? Поясните, пожалуйста. — Не только у разведчиков, но и у контрразведчиков тоже. И резидентуре работать стало исключительно сложно. Она все время под толпаком. И очень мощным. Но если разведчик соблюдает все правила конспирации, если у него безукоризненное поведение, и он успешно выполняет все свои обязанности по прикрытию, поверьте, контрразведке установить его непросто. Кто первый в битве разведок? Георг Андреевич, вы полагаете, В России действуют их нелегалы, несмотря на все ваши шутки, что больше года им у нас не протянуть. Тут уж шутки в сторону. Думаю, такие чужие люди у нас есть, а вот такой службы, какой была наша нелегальная разведка, созданная еще в 1922 году, ни у кого нет. Может? Только израильский Моссад здесь в определенном смысле исключение. У них ведь практически во всех странах очень сплоченная диаспора. Могут ее использовать. На практике это выглядит так. Моссад вербует своего соплеменника. И в этой зарубежной стране он уже как бы нелегал. А есть ли нечто подобное в других разведках? У англичан, к примеру, колонии были разбросаны по всему миру. Связи же наверняка остаются. Насколько мне известно, западные спецслужбы используют своих нелегалов в основном для выполнения разовых заданий. Посадят его на три месяца, ну, на шесть, и все а наши десятилетиями работали. Мы оседали надолго. Потому и результаты получали. Служба была очень толково поставлена. Про англичан вы правильно спросили. У них разведка всегда была сильной, и сегодня такой же остается. Пожалуй, они после нас вторые. Мы впереди. Я вам честно признаюсь, то Гар и мне со многими спецслужбами приходилось встречаться. Одно то, что мы спокойно вернулись нераскрытыми, говорит о моей правоте. А американцы? Что американцы? У них на разведку тратят миллиарды долларов. Только этим они во многом и берут. Георг Андреевич, я задам вам тот неприятный вопрос, которые в разговоре по нашей теме не задать все-таки нельзя. В чем состоят причины провала наших разведчиков и их агентов? Кто виноват в провалах? Прежде чем перейти к болезненной теме, приведу мнение одного из руководителей службы нашей внешней разведки. Так вот он, десятилетия работавший и в штаб-квартире СВР, и, как говорят разведчики, в поле, не сомневается, что причина большинства провалов — в кротах, которые пробрались святая святых. Он не предъявляет юридических обвинений экс-генералу Калугину, Но, тем не менее, почти полностью уверен, что именно этот человек сыграл зловещую роль в деле суперагента Эймса. Да и в делах менее громких тоже. Потому и интересно мне было узнать, что же думают по этому поводу люди, на себе испытавшие все тяготы жизни разведчика. И свидетельство героя Советского Союза Геворка Вартаняна Здесь исключительно ценно. Конечно, причина прежде всего в предательстве. И Эймса тоже предали? Безусловно. Кто бы рассказал, как наша разведка вообще на него вышла? Выходит. Без таких агентов никак нельзя ни им, ни нам. Жаль, что пока невозможно рассказать о том, как это происходит давайте вернемся к теме предательства пока существуют разведки такие люди были есть и будут последние в этом ряду гордиевский и калугин Георг андреевич вы ставите калугина в один ряд с гордиевским без всяких сомнений он явный предатель и не надо было его последний раз отпускать в сша Не исключено, что и к делу Эймса он тоже приложил руку. Но предатели — существа отпетые. В спецслужбах, куда они перебежали, на них смотрят, как на людей второго сорта. Раньше подобные пытались сделать из себя борцов против коммунизма. Мол, выдавали своих на идейной основе. Сейчас эта мода ушла, «Под кого теперь окрашиваться?» «И оправдываться-то нечем!» «Я только одно скажу. Среди нелегалов предателей практически не было». «Как же не было?» «А подполковник Рейна Хейханнен, Вик, который жил в США и предал Фишера, Абеля». «А, это тот пьяница и разложившийся человек». Его нелегало можно назвать лишь с огромной натяжкой. Разведчик должен почувствовать, если его помощник, агент, встает на дорожку, которая может привести к печальным, трагическим последствиям. Абель это понял, просил об отзыве Вика. Центр менял связняка, но человек, отправлявшийся на смену, до места не доехал. Произошел несчастный случай. Трагическое и редчайшее стечение обстоятельств обернулось трагедией для Абеля. И ни в коем случае нельзя держать при себе ничего компрометирующего. Всегда надо помнить, что если у вас даже при случайном обыске найдут письма на чужом языке, то это провал. Георг Андреевич, Но ведь человек годами в отрыве от Родины, от любимых и близких. И когда раз в году на чужбину тебе пишут отец, матерь или сын, дочка, что такую весточку нельзя сохранить, носить, простите за сентиментальность на сердце? Тут уже осуждающих мурится Гаар Ливоновна. «Ни в коем случае, никогда». Мы читали и перечитывали письмо дважды, трижды, и сразу же его сжигали. Правила такие. Жалко? Да, даже больно. Но сделать ничего нельзя, и все тут. Это чувство надо в себе воспитывать и уметь справляться с иными позывами и желаниями. Иначе сразу ставишь под удары себя и других. Поверьте. Маленькие, совершенно ничтожные вещи способны нанести ущерб непоправимой. Береженого Бог бережет. Нас он сберег. СВОЯ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЧУЖОЙ георг Андреевич, судя по тому, что у вас есть и рабочий телефон, вы от дел не отходите. Тружусь. И ездите на работу каждый день. Стараюсь. Так далеко ведь? Не так уж. Помогает держать форму. Вы полковник? Полковник. Поздно получил. Я до этого вопрос однажды поднимал, чтобы звание присвоили. Но кадровик не понял, говорит. Зачем вам звание? Ходите свободно. — Обидно. — Спасибо, Андропов, — присвоил. — Он, если не ошибаюсь, тогда уже был председателем КГБ. Ваша информация доходила и лично до него? — Доходила и, как мне рассказывают, регулярно. Однажды Юрий Владимирович очень заинтересовался одним сообщением, чисто политическим и спросил у кого-то из руководителей первого главного управления, который и делал доклад, а в каком звании Анри. Тот объяснил, не аттестован. Андропов удивился, предложил исправить положение. И в 1968, мне тогда было уже 44 года, присвоено первое мое воинское звание капитан. Но уже вскоре, через семь лет, я стал полковником. Это произошло одновременно с награждением меня орденом Красного Знамени. Орден за что-то конкретное? Именно, за конкретные результаты в работе. Скажу так, что два руководителя — Юрий Владимирович Андропов и первый директор службы внешней разведки России Евгений Максимович Примаков сыграли большую роль в нашей СГАР-судьбе. В 1994 году при Примакове я получил пять боевых наград как участник Великой Отечественной. Разве за Тегеран-43 вы ничего не получали? Как не получали? После предотвращения теракта наша легкая кавалерия получила благодарственную телеграмму от начальника отдела из центра. Телеграмма, полученная резидентурой из Москвы. Представляете? Мы были счастливы. И это все? На то время да. Но меньше всего в военные годы мы думали о наградах. Надо было помогать Родине. Георг Андреевич, а можно спросить, членом партии вы были? Да, вступил в 1958 году. Агаар позже, в отпуске во время одного из наших приездов домой. Владимир Путин назвал распад Советского Союза крупнейшей геополитической катастрофой века. А как бы вы оценили события 1991 года? Тяжелый момент в истории, и разведка переживала тогда исключительно нелегкие времена. Но теперь-то ясно, что мы выстояли. А события 1991 года оцениваю с горечью. Гар Ливоновна, «А вы по званию кто?» А я так и не была аттестована. Чебриков, правда, в 1986 году, когда я формально на пенсию выходила, назначил мне пенсию полковника. 250 рублей. По тем временам немало. Но сейчас, понятно, обыкновенную пенсию получаю. Плюс дотацию небольшую. Работником сейчас не считаюсь, но помогаю, чем могу. Позвольте вопрос, возможно, и не совсем деликатный. Столько десятилетий в зарубежье и на такой смертельно опасной работе. Вы материально хотя бы обеспечены нормально? Ведь там, нажитое, догадываюсь, ушло безвозвратно, а здесь есть хоть что-то? может осталось от отца у него был большой дом в ростове сказал георг андреевич и даже показал мне фотографию особняка и купчая отцовская сохранилась теперь в этом двухэтажном доме живут двенадцать семей мы с гар ездили смотрели естественно на дом мы не претендуем Когда вся семья вернулась в начале пятидесятых из Тегерана, нам хотели дать квартиру в Ереване. Но отец отказался. Сказал, что мы, люди относительно обеспеченные, построим все сами, и квартиру попросил дать нуждающимся. Только вот дали или не дали, этого я вам уже не скажу. Вы считаете себя людьми обеспеченными? «По нашим меркам, конечно. Дача, машина. Дача нам дала служба. Машину продали. Да и была она у нас тут в солидном двадцатилетнем возрасте. Счастье-то совсем не в том. Мы сделали все, что только могли, и вернулись домой, на родину. Вот в этом счастье».